Глава 16 Утром после планерки я задержалась в кабинете магистра здравого. «Скажите, магистр, а я могу воздействовать на подопечных положительными эмоциями?» Задала я волнующий вопрос. «Все-таки я ищу и эмпат. Может, им пойдет это на пользу?» «Можете. Только не пытайтесь воздействовать на нити и распутывать черные узелки». Это очень тонкая работа, требующая ювелирных навыков и множества знаний. Хорошо. А можно мне как-нибудь посмотреть, как вы это делаете? Конечно. Я обязательно приглашу вас на сеанс терапии. Спасибо, буду очень признательна. В тот день я применила к оборотням эмпатические способности, что принесло положительные результаты, как потом ответил Григорий Здравый. На Лукасе же я экспериментировать не решилась. У меня вообще при нем тряслись руки и ноги. Прямо напасть какая-то. Мы так и гуляли молча, а я все больше и больше проникалась с его таинственностью. Через неделю Иена перевели в общий корпус, и у меня появилось время понаблюдать за работой целителя-менталиста. Это было потрясающе. Наверное, после увиденного я и определилась с выбором специализации. Сеанс проводил дракон. Они вообще славились ментальной одаренностью, но далеко не все становились целителями. Грозд же так ювелирно распутывал узелки при помощи точечных воздействий ментальными импульсами, что я весь сеанс простояла, затаив дыхание. «Хочу уметь так же!» Впечатлила меня еще и сиренотерапия. Целительница пела для группы выздоравливающих завораживающую песню, и под ее дивный голос они засыпали с блаженными улыбками на лицах. Прибывая под впечатлением, примерно через неделю прогулок, я решилась попробовать повлиять на эмоции Лукаса. Мне отчаянно хотелось добавить красок в его унылые нити, и, сопровождая его в очередной раз, я решилась. Послала волну позитива и симпатии. Он так резко остановился и обернулся, что я не успела затормозить, влетев прямо к нему в руки. «Не смей копаться в моих чувствах», процедил он сквозь зубы. «Мне не нужны чужие эмоции». «Простите». Я заикалась не от страха разоблачения, нет. Я почувствовала себя пятнадцатилетней девочкой, которую понравившийся мальчик впервые взял за руку. «Да что со мной не так?» Мужчина выпустил меня из объятий и пошагал дальше, как ни в чем не бывало. А я кусала губы, ругая себя за неуместную чувствительность. Еще через неделю мне надоело это молчание и вообще его отношение, и я решилась. «Генерал, если вам в тягость мое общество, я могу попросить магистра, чтобы вам вернули прогулки с целителем Изабеллой?» «Нет», — рявкнул он так, что я подпрыгнула. «Не сочтите за навязчивость, но я эмпат и чувствую ваше раздражение. Может, привычное общество вам будет приятнее?» «Я сказал нет», — бросил он резко. «Ладно, гуляем дальше». Еще через пару дней на прогулке мы встретили ту самую Изабеллу. Она шла нам навстречу с очаровательной клыкастой улыбкой. «Стефания, дорогая!» Обернувшись ко мне и сверкая своими далеко не тридцатью двумя, молвила она. «Ты сегодня можешь пойти домой пораньше. Я сама провожу генерала в номер». Скрипнув человеческими зубами, я уже разворачивалась, когда генерал скомандовал. «Стоять!» Это мне, и я застыла. «Люк, дорогой, пусть девочка идет, она устала». «Леди Крюгер, она тут не мешки ворочает, а выполняет свою работу. Она не устала и будет гулять со мной дальше». «Офигеть!» «Отшил так отшил». Изабелла фыркнула и унеслась прочь. А мы продолжили прогулку, будто ничего и не было. Только в конце Лукас буркнул «До завтра». Ого, прогресс налицо. В тот вечер мне опять было маятно, а ночью не спалось, потому что мерещились печальные серые глаза. Почему он прогнал Изабеллу? Неужели ему нравятся наши молчаливые прогулки? Эти вопросы мучили меня до утра и заставляли биться сердце чаще. За неделю до окончания практики мы начали понемногу общаться и мне категорически не хотелось прекращать наши немногословные беседы. Поэтому, пораскинув мозгами, я решила поговорить с главмагом о работе на все оставшееся лето. А что, куда мне ехать до 13 сентября? К сыну на землю? У него там личная жизнь налаживается. Только меня и не хватало. «Магистр, у меня к вам очень серьезный вопрос», начала я разговор после планерки. «Не нужны ли вам сотрудники на лето? На земле лето — период отпусков». Может, и тут нужны подменные работники?» «Конечно нужны», — обрадовался Григорий. Я не просчиталась. Лишние руки, а тем более мозги у них всегда были востребованы. «Если вы решили остаться, мы даже сможем платить вам зарплату. Скажем, 300 энгров в месяц. Это ставка сиделки, согласны?» «Что за глупые вопросы?» «Конечно, я согласна. Это вместо 150 зарплаты практиканта. Тут и раздумывать нечего». Мефодий был в восторге от нашего места жительства кошкам пофиг а я в состоянии близком к блаженству вполне обязанности останутся те же да даже если горшки мыть придется ничего страшного хотя в магическом мире никто их руками и не моет конечно замечательно я отдам распоряжение в отдел кадров просто прекрасно все складывалось возникла лишь одна загвоздка раз я не уезжаю домой где мне поддерживать свою красоту пришлось расспрашивать сирен которые были очень даже милыми в отличие от Изабеллы выясняя, куда они ходят на ежемесячные процедуры по наведению лоска. Оказывается, они делают это в городе, и там, в самом лучшем салоне, цены в два раза ниже столичных. Девочки дали мне визитку и велели записаться предварительно, что я и сделала. На море-то или в столице, а ходить неухоженный у магонок было не принято. Время на курорте летело очень быстро. Интересная работа, прогулки, купание в море, поездки в город на выходные. Дни сменялись днями. Незаметно генерал начал ко мне привыкать. Мы давно уже не только здоровались и прощались. Теперь мы много разговаривали, а иногда он даже улыбался. А еще он теперь от меня не шарахался. Недавно, когда я оступилась, Лукас подхватил за локоть и сказал «Осторожнее, малышка». Понятия не имею, как он так быстро отреагировал, ведь я шла позади. Глаза у него на затылке, что ли? Я же на его прикосновение и «малышка» откликнулась предсказуемо. Сердце ухнуло. А потом зашлось, руки-ноги затряслись, просто напасть какая-то. Но я же стрелянный воробей, показывать свою слабость не буду ни за что. Все пройдет, наверное. С того раза он часто меня касался. То за руку возьмет, помогая переступить препятствие, то усадит на скамейку. А вот недавно вообще заправил мне за ухо выбившийся локон. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Мне кажется, я начала ему нравиться. Ну аж того, как он нравился мне, даже словами не передать. Это мрачная таинственность, немногословность, налет страданий и тягот, которые он безропотно сносил уже столько лет. В общем, я, похоже, сильно влюбилась. Впервые за долгие годы. Теперь я смотрела на него и думала, почему тогда он показался мне некрасивым? Он ведь идеальный, самый лучший и самый таинственный мужчина из всех. Ее, его болячку, вживую я впервые увидела в августе. Мы с Лукасом сидели на лавочке в парке и разговаривали о моей учебе. Ничто не предвещало беды, когда я заметила надвигающуюся на мозг генерала тьму. Самое страшное, что она была живая. Я чувствовала ее энергетику и видела, как она перебирает щупальцами. Уложив голову Люка к себе на колени, я нажала тревожную кнопку и принялась, не переставая гладить его по волосам, наплевав на все инструкции. Ничего не предпринимать самостоятельно. На инстинктах, по наитию я отгоняла тьму. В тот день приступ так и не случился. Смею надеяться, что благодаря мне. К тому времени Голдена тоже перевели в общий корпус, а новые больные, слава богу, не поступали, поэтому у меня оставался всего один подопечный. И после того случая я все свободное время посвящала генералу. После того, как его голова побывала на моих коленях, мы заметно сблизились. Теперь вечерами мы гуляли не по часу, а по два или три, забывая о времени за разговорами. «Лукас, вы ведь демонолог? Расскажите мне о демонах. В сети очень мало информации». «Конечно, мало. Вся информация хранится в секретных архивах. Откуда, Дикой, о ней знать?» «Вы знаете о том, кто я?» Я опешила. «Откуда?» Вот тогда я впервые услышала его смех. Такой красивый. Он задевал своими переливами самые тонкие струнки моей души. Очень мужской и чувственный. «Девочка, я умею читать и складывать два и два». «Что характерно, с ним я действительно чувствовала себя девочкой» но, прилагая неимоверные усилия, старалась не таращиться влюбленными глазами и слюни не пускать. Во всяком случае, когда подозревала себя в глупом выражении лица, незаметно щипала за ногу. «А тебе шумела желтая пресса. Признавайся, кому ты насолила?» «Никому», — буркнула я. Прогая, рассказывать было как-то стыдно. Подумает еще, что я коварная соблазнительница и свела с ума парня. Просто повздорили с одним студентом. «Так вы расскажете мне о демонах?» Что именно тебя интересует? В первую очередь, чего они от нас хотят? От нас? Ничего. Они стремятся на твою любимую землю и иногда прорываются. Именно там для них рай. Демоны жадны до эмоций и страстей. Коварны и кровожадны. Если бы не магонцы, которые создали преграду между мирами, люди бы погрязли в войнах и насилии. А зачем это вам? Ну и шли бы они прямым ходом на землю. Вам-то что? Я правда не понимаю. Это детка-геополитика. Если мы потеряем контроль над землей, нас ждет уничтожение в будущем. От политики я в прошлой жизни была далека. Не собиралась ввязываться в нее и в этой. А у демонов и людей может быть потомство? Судя по всему, может. Он так это сказал, что я невольно вспомнила слова обережного. Неужели Лукас думает, что я потомок демонов? Так мы и проводили время за разговорами, все больше и больше прорастая друг в друга. От глаз Изабеллы не укрылось наше сближение, и каждую планерку она одаривала меня ядовитыми взглядами и шпильками. «Диким некуда поехать на каникулы?» Оказывается, публикации в прессе сделали информацию о моем происхождении, известной и тут. «Я прекрасно провожу каникулы. Лучшего отдыха у меня не было ни разу в жизни». «Конечно, не было. Такие мужчины, как Фаерхед, на вашей отсталой земле не встречаются», — шипела она. «О, да, вы правы, дорогуша. Очень, очень горячий, огненный парень этот Люк. Вот прям не могла удержаться я, чтобы не насыпать ей соли на рану. Представляю, что было бы, если бы упомянутый Лукас услышал мои слова. Наверное, я бы сгорела от стыда».